Глава 20. Как глупо. Время шло, и я всё чаще думала об этом. Хемин понятия не имел, как организовать поиски. Мы просто бродили по кварталу, заглядывая то в один, то в другой переулок. Каждый раз, когда мы с парнями разделялись, Амали выбирала место по суше и ждала там, пока я пыталась найти демона. Было ясно, что так мы никого не найдём. Я злилась на всех: на Тхемина за его некомпетентность, на его напарника Джорджа за то, что тот не понимал, насколько всё это бессмысленно, на Амалию за то, что отказывалась помогать, на Зуилоса за за всё. Ливень сменился редким дождём, и это было единственным, что порадовало меня за весь этот дерьмовый день. Я остановилась на перекрёстке и увидела, как красный сигнал светофора сменяется зелёным. Но машин не было. Квартал был пугающе пустынным. Тишина стояла такая, что я слышала своё дыхание. Я повернулась, чтобы идти обратно, и вдруг снова заметила какое-то движение. Это действительно была человеческая тень, которая мелькнула и скрылась из виду, или мне просто показалось? Может, это другая поисковая группа? Эй, позвала я. Здесь есть кто-нибудь? Я подождала минуту, но никто не ответил. Да, наверное, мне показалось. Я не могла забыть, как зуилась, зажал мне рот. Тени незнакомцы сказали: "Мы потеряли их. Их. Не демона, кого же они искали?" "Здесь есть кто-нибудь?" снова крикнула я. Неподалёку мелькнула тень. Человек в тёмной одежде, его было не разглядеть из-за дождя, шагнул из двери магазина и поднял руку. Над его пальцами вспыхнул зелёный луч и полетел ко мне. Я отшатнулась, споткнулась о бордюр и упала. Зелёное пламя пролетело над головой. Заклинание? Он целился в меня. Вскочив на ноги, я выхватила инферно. Нападавший бросился бежать, свернул за угол и скрылся из виду. "Эй!" раздался возглас за спиной. Я обернулась. Трое мужчин тоже в чёрном, но со светоотражающими полосками на рукавах и в бронежилетах, бежали ко мне. На поясе у каждого было оружие. Они были похожи на ту поисковую группу, которую я заметила раньше, но эти люди были старше. Мне показалось, что им за 50. "Это ты звала?" спросил, подбегая их командир. "Что ты здесь?" Он заметил Инферно в моих руках и удивлённо осёкся. У него были тёмные с проседью волосы и такая же бородка. На поясе поблёскивали четыре серебряных кинжала. Его напарник, человек с волнистой шевелюрой до плеч, удивлённо присвистнул, но усмехнулся в густую бороду. "Будь я проклят, ты контрактор". Я притворилась, что не вижу ничего необычного в том, что меня так называют. "Участвуешь в охоте?" спросил командир. "Из какой ты гильдии?" из великого гримуара пробормотала я. "Вы видели здесь мага? Он метнул в меня заклинание и убежал вон в тот переулок". Кто-то напал на тебя, воскликнул третий мужчина. Его открытые руки были покрыты татуировками. Похоже, дождь и холод совсем его не беспокоили. На плече он держал резной посох, покрытый рунами. Командир оглядел пустынную улицу. Где твоя группа? Где-то там, показала я. Он жестом отдал приказ подчинённым, и они кивнув, побежали туда, где скрылся нападавший. Я провожу тебя к твоей команде, сказал он мне. Здесь опасно ходить в одиночку. Я смущённо пожала плечами. Я понимала, что это небезопасно, но что мне было делать? Сказать Тхеммину, что он понятия не имеет, как руководить поисками? Я пошла вперёд, а провожатый шёл рядом, подстраиваясь под мой шаг. Я чувствовала его взгляд, но не поднимала глаз. "Знаешь, мне интересно", наконец заговорил он. "Ты не похожа на обычного контрактора". Я молчала, рассматривая свои заляпанные грязью кроссовки. Да и что я могла сказать? Что он должен перестать мыслить стереотипами? Или, может, что очкастые крошки книгачей тоже могут быть одержимы властью и торговать с душами? Он не отставал. Как давно ты контрактор? Я едва не ляпнула, что ровно сутки, но вспомнила о фальшивых документах. Полгода. Робин, ты закончила? Откуда ни возьмись, выскочила Амалия. Она увидела моего спутника и осеклась. О, Робин, вот ты где. Почему ты меня не дождалась? Мы должны держаться вместе. Я уставилась на неё. А вы должно быть защитник этой юной леди, спросил мой спутник. Ага. Он внимательно оглядел амалию. Удивительно, но её самоуверенная наглость, давшая трещину лишь однажды, когда Зуилос угрожал ей смертью, растворилась под его суровым неодобрительным взглядом. Она виновато потупилась. Из угла показался Тхемэн. Следом плёлся Джордж. Что происходит? Кто Ох. Тхеммин вдруг резко замолчал. Тхеммин, проговорил мой провожатый. И снова мы встретились при неприятных обстоятельствах. Как дела? Всё в порядке. Спасибо, Дариус. Дариус улыбнулся. Я была поражена тем, как ему удавалось одновременно выглядеть как заботливый друг и как пантера, готовая к прыжку. Приятно слышать, что у тебя всё хорошо. И пока это всё ещё так, позволю узнать, почему ты не соблюдаешь базовый протокол. Тхеммин смешался. Э-э, ни один маг не должен оставаться в одиночестве в зоне боевых действий. Члены группы всегда должны быть в поле зрения друг друга. Полагаю, именно ты командуешь этой группой. Да, я, но на тебе лежит ответственность за их жизни. Как один из лидеров гильдии демоников, ты должен понимать, насколько опасен этот район, но то, что я увидел, говорит об обратном. Тхеммин напрягся. Сколько вам ещё осталось? спросил таинственный Мак. Мы это наш последний квартал. Тогда-то отстранён Тхеммин. Этот участок проверит моя команда. Глаза Тхеммина сверкнули. Ты не можешь просто проводить девушек в свою гильдию. продолжил Дарюс, и его решительный тон заставил Тхэмина замолчать. Я ожидал от тебя, и главы вашей гильдии, более ответственного подхода. Мы знаем, что делаем, перебил его Тхэмин. Эта девчонка, он указал на меня, и её демон поймают сбежавшего демона, готов поставить на это все деньги нашей гильдии. Не слишком большая ставка. Уведи их отсюда, Тхэмин. Я поговорю с главой вашей гильдии. Тхэмин негодующе смотрел на Дарюса. Он так стиснул челюсти, что заиграли желваки. Тариус теплом не улыбнулся. — Ценю твою смелость, Робин. Но у тебя еще будет шанс сразиться с опасным противником. Неожиданно для себя я улыбнулась ему в ответ. Они ушли. Тхэмин выглядел очень злым. — Кто это был? — спросила я. — Дариус Кинг, — рявкнул командир. — Глава гильдии Ворон и Молот. — Ворон и Молот. «Проклятие! Ну почему мы с Амалией не вступили в эту гильдию? Похоже, что Дариус знает, что делать». «Ворон и молот – это просто смех», – продолжил Тхэмин. «Лекция о соблюдении протокола от Дариуса. Его гильдия печально известна тем, что постоянно нарушает правила и обходит запреты. Да, но тем не менее, – заметил Джордж, – именно они делают здесь большую часть работы». Тхэмин ухмыльнулся. «Ладно, поехали отсюда». Мы шли к машине, и я всё думала о том, что сказал Дариус, об ответственности за жизни, о том, как опасен этот район, сколько магов рискуют жизнью, чтобы поймать сбежавшего демона, сколько таких, как Дариус и его команда, подвергают себя опасности. Зуилос раскидал дюжину магов меньше чем за минуту. Что же тогда натворит крылатый демон? Сколько магов он убьёт, а простых людей, которые попадутся ему на пути? и хотя от хемминн скорее всего не знал о чём говорил всё-таки остановить демона это действительно моя задача точнее это задача зуилоса я была слабой зато зуилос был смертельно опасен и в отличие от других связанных контрактом демонов мог пользоваться своей магией в полной мере он был способен победить крылатого демона если он его остановит никто больше не пострадает никто не умрёт на мне лежит ответственность Я должна всё исправить. Мы подошли к машине Тхеммина, когда все уселись, я наклонилась к Амалии. Эм, мне в другую сторону. Тхеммин обернулся. Что? Мне нужно домой, соврала я. Это в другом районе. Я доеду на автобусе. Ты не можешь просто. Я вернусь к следующему патрулированию. Я взглянула на Амалию. Встретимся позже. Она смотрела на меня, не мигая. Ну, ладно. Я захлопнула дверь машины. Руки дрожали, но я справилась. Внутренний голос панически умолял меня вернуться, но я упрямо шла вперёд, делая вид, что знаю, куда иду. Двигатель зурчал, и я услышала, как машина уезжает, а я всё шагала вперёд. Я осталась одна. Стало очень страшно, но я гордо вздернула подбородок. Если мы с Зуилосом найдём и победим демона, все будут в безопасности. Я должна была это сделать, даже если это пугало меня до ужаса. Свернув в переулок, я достала телефон. Когда я открыла приложение ОМП, имферно на моей груди накалился. Сверкнула вспышка, рядом со мной появился Зуилос. Паэлос, что ты делаешь? Я открыла карту, на которой были отмечены все места, где видели демона. Будем искать сбежавшего демона. Он нахмурился. Что? Он сбежал из-за нас? Почему не ты, не Амали, не можете этого понять? Я освободила тебя из круга, а ты освободил его. Уже есть те, кто пострадал по нашей вине. Он вглядывался в моё лицо, словно пытаясь разгадать загадку. Ну и что? Ясно. Конечно, ты ничего не понял. Ты же демон. Я снова сосредоточилась на карте. В последний раз его видели в 8 кварталах отсюда. Гастаун, оживлённый туристический район, находился в нескольких кварталах к западу. Я увидела, что поисковая группа Генди, Ворн и Молод тоже была неподалёку, в четырёх кварталах к северо-востоку. Мне придётся долго идти, чтобы добраться туда, а скоро стемнеет. Может, не стоит этого делать? Нет, это мой долг. Я сунула телефон в карман и пошла по переулку. Зуилис оторвал взгляд от газетного автомата, который с интересом рассматривал, и поспешил за мной. «Куда ты идешь?» «Искать демона». «Вот так, просто?» Он насмешливо усмехнулся. «Идешь, гуляешь. На, демон. Легче легкого». Я заметила, что опять стиснула зубы. «Чем дольше я с ним общаюсь, тем больше должна буду заплатить стоматологу». «Так помоги мне. Уверена, ты лучше знаешь, как его найти». «С чего бы мне хотелось его найти?» «Зачем ты вообще его выпустил?» потому что он старый, он больше знает и тоже хочет вернуться домой. Я остановилась и повернулась к Зилосу. Ты освободил его, чтобы посмотреть, знает ли он, как вернуться в ваш мир. Зилос раздражённо фыркнул. Но он не знает. Иначе не стал бы играть с Хайном в игры, нужно было оставить его в круге. Игры? Какие игры? Игры в преследование? Ему понравилось охотиться здесь на слабаков. Ты знаешь этого демона? недоверчиво спросила я. Его зовут Тахиш, он динен, Зуи воспомрщился. Не знаю, как перевести это слово на ваш язык. Он король. Король? ахнула я. Король демонов? Зуи впрыгнул на мусорный бак и сел на краю, всматриваясь в пелену дождя. Он, динин первого дома в нашем мире, это всем известно. Я вспомнила строчку из письма дяди Джека к Лоду. Думаю, это двенадцатый дом. И сколько в вашем мире королей димонов? Он смотрел в небо и раздувая ноздри принюхивался к влажному ветерку. 12. Значит, у каждого дома есть король. Я потерла лицо ладонями, размазав по щекам дождевые капли. Дядя Джек призвал короля демонов. Безумие какое-то. И ты его освободил. Что в этом такого, Пайлос? Он прожил дольше всех, поэтому и стал королем. Но король, значит ли это, что он правит демонами? Он правит своим домом. Взгляд Зуила соскользнул по крышам. Это не так сложно. Я фыркнула. Да ты просто завидуешь. Тебе тоже хотелось бы стать королём. Эх. Он внимательно посмотрел на меня и поджал губы. Но я уже стал. Кем? Винином. Я оцепенела. Что? Ты король демонов? В ответ на мой недоверчивый вопрос он нахмурился и с грохотом ударил хвостом по мусорному баку. Ну, конечно, Пайлас. Ты вообще хоть что-нибудь знаешь? Я пристально рассматривал его. Сердце отстукивало странный ритм. Тей, король двенадцатого дома. Он закатил глаза и спрыгнул с мусорного бака. Искать Тайхиша очень глупо. Брось это, Пайлас, вернись к другим Хайнун. Что? Нет, мы должны остановить его. Я же только что объяснила. Суелис шагнул ближе. На глаза ему упали тёмные волосы, с которых капала вода. Вернись к Хайнун. Нет, я. Он толкнул меня в грудь, заставив отступить. Уходи сейчас же. Перестань, я не уйду, пока тахиши не поймают. Звилос снова толкнул меня, мягко, но сильно. Прекрати, раздражённо крикнул я, уворачиваясь. Как мне заставить его понять, что мы обязаны поймать этого демона? Может ли он вообще это понять или это находится за пределами его морали? Его глаза угрожающе сверкнули, он наскалился и стал подталкивать меня к проулку. Его обещание защитить меня вдруг показалось таким призрачным. "Быстрее, Пайлос!" рявкнул он, толкая меня всё сильнее. Я схватилась за стену, чтобы удержать равновесие. И два не пропустил его тревожный взгляд, шаривший по крышам. И тут я поняла, что за его напряжением скрывалась не агрессия. Он просто спешил. Зуилос отчаянно хотел увести меня отсюда, не раскрывая причины. Но я поняла, что произошло.